Африкант Петрович Багаевский Ледяной поход. Воспоминания 1918 года. Посвящается всем белым вождям и воинам, честно и стойко боровшимся за спасение родины. Часть первая. Поездка на Дон с фронта. Глава 1. На Дон. От Киева до Луганска. Арест в Луганске. Станции Миллерова. Первые впечатления о казаках. Пережив в Киеве тяжёлую драму полного развала и бесславной гибели без единого выстрела первой гвардейской кавалерийской дивизии, которой командовал около 4 месяцев, я получил официальный отпуск на 7 недель и 27 декабря 1917 года выехал на Дон, куда уже давно звал меня мой брат, помощник Донского атамана, генерала Коледина. Митрофан Петрович Богаевский. В это время большевики уже твёрдой ногой стояли у власти. Внешний боевой фронт быстро разваливался под умелым руководством главкома верха пропшчика Крыленко, но зато создавались уже внутренние, и одним из них являлся Донской фронт. Слёг с руки Керенского, хотя он и отказывался теперь от этого, взваливая вину на Верховского против атамана Коледина и Данцов как контрреволюционеров. Были мобилизованы два округа московский и казанский, и совёрный таким образом довольно беспорядочный сброс западных частей с прибавкой дезертиров был направлен на Дон. Правильного решительного руководства этими ордами, по-видимому, не было. Руководителем этого каинового дела, как будто ещё стыдно было идти в войсковое наказательство, всегда бывший оплотом России, но тем не менее почти на всех дорогах до Новской области с севера и запада, на её границах Уже второй месяц шли упорные стычки между большевиками и донцами. При таком положении проехать на Дон прямым путём из Киева было очень трудно. Поезда ходили крайне нерегулярно. Было много случаев, когда большевики захватывали их и расстреливали всех, кто казался им подозрительным. Но другого выхода у меня не было. Я выехал в поезде, к которому был прикреплён вагон с какой-то казацкой делегацией. случайно попавший из Петрограда в Киев и теперь возвращавшийся домой. Председатель делегации, молодой грузин, любезно предоставил мне диванчик в своём вагоне, и вскоре мы тронулись в путь. Весь поезд был битком набит солдатами, частью отпускными, а главным образом дезертирами, не говоря уже о внутренностях вагонов, напоминавших бочки с сельдями. Всё это облепило вагоны со всех сторон, голдело, ругалось, сидели на подножках, на крышах. Вообще поезд представлял собой обычную для того времени картину путешествующего базара, какого-то хитрого рынка на колёсах. После бесконечных остановок, а иногда и обратного движения, когда узнавали, что впереди большевики, добрались мы наконец через 4 дня до станции Волноваха, и здесь узнали приятную новость, что все пути на восток разобраны и поезд дальше не идёт. Я собирался уже было вместе с некоторыми офицерами, которые были в том же поезде, ехать на санях прямо на юг и перебраться по льду через Азовское море, но путь вскоре исправили, и поезд двинулся дальше. К вечеру пятого дня он неожиданно остановился среди поля недалеко от Луганска. На встречу шел паровоз с красными флагами, вооруженный пулеметами. И доходя до нас около двух верст, паровоз остановился. В нашем поезде поднялся большой переполох. Наши дезертиры быстро составили летучий митинг и решили послать на разведку свой поезд, украсив его тоже какими-то красными тряпками. Прошло несколько минут тревожного ожидания. Наш паровоз вскоре вернулся, и поехавшая на нём депутатция рассказала, что только вчера на этот район совершил налёт партизан Чернеццов со своим отрядом и на ближайшей станции повесил двух большевиков-рабочих. Местные большевики приняли наш поезд также за чернецковский. И решили вступить в бой. Мы слопоравоз с пулеметами. Недоразумение выяснилось с копчим удовольствием, и мы поехали дальше. На станции Луганск я и все офицеры, бывшие в поезде, семь человек, были арестованы. Сначала нас переписал какой-то молодой человек, по видимому офицер, с зеленым аксельбрантом на беспогон, важно развалившись на стуле и не предложив никому сесть. А затем под конвоем каких-то четырёх бодрых молодых людей, солдатских шинелей с винтовками, нас отправили в штаб команду ещё войсками, помещавшимися в городском клубе. Пришлось идти около версты. Было уже темно, и это спасло нас от оскорблений со стороны рабочих, которые вначале на вокзале отнеслись к нам очень недружелюбно. Нас сопровождал какой-то старик рабочий, который почему-то проявил к нам удивительную доброжелательность и успокаивал, уверяя, что с нами ничего дурного не сделают. Был уже второй час ночи, когда нас перевели в штаб. Здесь только что кончилась встреча Нового года, и городская публика почти вся уже разошлась, кроме довольно большой группы в вестибюле, из середины которой несла с неистовой трехотажной ругонь. По-видимому, готовилась драка, и зрители с удовольствием ожидали её. Недалеко в стороне на лестнице стояла молодая девушка, которая в ужасе закрывала уши руками. Её кавалер в толпе готовился вступить в бой. Цанит и пьяным скандалом Публика не обратила на нас никакого внимания. Нас провели в какую-то маленькую комнатку, где за столом сидел, подперев руками голову, очень мрачного вида рабочий, а на полу храпел совершенно пьяный солдат. После долгого ожидания здесь, во время которого рабочий, оказавшийся помощником коменданта, не пошевелился и не проронил ни одного слова, нас повели вниз в бильярдную, где и оставили в ожидании прихода коменданта, за которым побежал наш старичок, заявив, что если он дрыгнет, то я вытяну его за ноги из постели. Бильярдный была невероятная грысь. На самом бильярде спал какой-то мужик, а в ногах у него другой что-то ел. В комнату заглядывали какие-то субъекты. Один из них, белобрысый, парикмахерского вида, молодой человек, заложив руки в карманы, подходил к каждому из нас и с большим участием расспрашивал, кто мы и куда едем. Московские тоны внимания, которые он проявлял к нам, заставили некоторых из нас поверить его искренности и рассказать ему, может быть, лишнее, тяжёлое положение. в котором мы неожиданно оказались ожидание возможности не только тюрьмы, но может быть и расстрела. Все это располагало к откровенности к человеку, который проявил в такой обстановке неожиданную любезности и участие. Однако очень скоро нас постигло жестокое разочарование. Опросив всех, Фарикмахер отошел в сторону и, смерив нашу группу полным презрением и ненавистью взглядом, выругал всех нас плоскими словами и заявил: «Знаем мы вас, контрреволюционеров. Все вы к Колядину едете». А вот доедете ли? Это еще неизвестно. Невольно руки сжались кулак, при этом неожиданным и наглым оскорблением пришлось молчать за Таиф обиду. В это время только что приведенный стариком комендант начал по очереди вызывать нас в соседнюю комнату. Тяжелым чувством входил каждый из нас в эту комнату, где должен был решиться, может быть, вопрос нашей жизни и смерти. Но комендант, видимо, после хорошей новогодней выпивки был в добром настроении и духа и никого не задержал. Когда очередь дошла до меня, он долго вертел мой отпускной билет, что-то вспоминая, и наконец сказал: "Богоевский? Где я слышал эту фамилию?" Тогда один из двух рабочих, сидевших по обеим его сторонам, зло посмотрел на меня и сказал: "Да это, вероятно, родственник того Богоевского, который у Калядина помощником". На вопрос по этому поводу командинта я ответил утвердительно, добавив, что я еду через Дон на Кавказ. Комендант, очевидно, последнего не поверил. Я пережил несколько очень жутких минут, когда он насмешливо улыбаясь молча вертел в руках мой отпускной билет. От одного его движения зависела моя свобода, а может быть и жизнь. Но вдруг он решительным движением протянул мой билет, весёлым тоном сказал: "Ну, бог с вами, езжайте к своему колядину". Тяжёлый камень свалился у нас с души. Комендант ушёл вместе со своими двумя архангелами, а нас По тем же конвоям, в сопровождении радостно суетившегося старика-рабочего, отправили обратно в свой вагон. Товарищи не хотели нас дожидаться, но всё же были так милостивы, что вагон наш отцепили. После всего пережитого я с огромным удовольствием растянулся на своём грязном диванчике, с благодарностью отказавшись от ужина, которым хотел нас угостить наш ангел-хранитель старичок-рабочий. Жив ли ещё этот милый старик, никогда не забуду этого искреннего участия и ласки к нам. Тужим ему людям, попавшим в беду. Я не раз вспоминал его в последствии, когда в моих руках была жизнь пленных большевиков, и может быть, не один из них обязан своим спасением воспоминанию о доброй душе этого простого русского человека. Он сказал мне свою фамилию, но, к сожалению, я ее забыл теперь. Мы сердечно с ним простились, и, вероятно, навсегда. Пусть я несколько часов наш вагон прицепили к поезду, который шел на станцию Миллерово, хотя нас и освободили от караула. Но мы всё ещё не верили в свою свободу, и только на границе Донской области, когда глубокой ночью в наш вагон вошёл проверявший пассажиров казачий патруль, во главе с бравым усатым рядником с огромным рыжим чубом и под лихой надетый на бекрейф фуражке, мы все радостно вскочили и готовы были обнять и целовать усатого вестника настоящей свободы. Я был уже на родной земле, на свободном, вольном Дону. Только к вечеру 1 января мы прибыли на станцию Миллирово. К этой станции у меня связаны воспоминания почти 40 лет моей жизни, в течение которых я ездил в мемории моего покойного отца, находящегося в 45 верстах к востоку от станицы на реке Ольховой. На моих глазах она развилась из маленькой степной станции в обширный железнодорожный узел, а небольшой посёлок при ней в целый почти город. С какой радостью когда-то я с братьями и детьми уезжал со станции Миллерово домой на Рождество или летние каникулы. Пара сытых лошадей, широкие сани или тарантас друг детства и юности кучер Егор или старый Николаевский солдат Алексеевич сладкий сон под тёплой шубой в снах среди необозримых снежных равнин или летом среди зелёных волн ржи и пшеницы радостная встреча дома с отцом и матерью как всё это уже далеко ушло в вечность на вокзале и в ближайших постройках толпилась масса офицеров и казаков было шумно накурено грязно в ближайших окрестностях стояла одна из данских дивизий На случай наступления Красных с севера на вокзале находился, по-видимому, штаб дивизии. Первые впечатления о первой датской воинской части, которую я видел на Дону, было не особенно благоприятное. Не было и намёка на выправку, подтянутость, соблюдение внешних знаков уважения при встрече с офицерами. Казаки одеты были небрежно, держали себя очень развязно. У офицеров не было заметно обычной уверенности начальника, знающего, что всякое его приказание будет беспрекословно исполнено. Отолкавшись толпе казаков, Я был без фагон, и никто из них не обратил на меня никакого внимания. Я пришёл в грустное настроение духа, здесь те чувствовалась уверенность в себе и желание упорно бороться с наступающими большевиками. Шли уже разговоры о том, что нужно хорошенько узнать, что за люди большевики, что, может быть, они не совсем такие злодеи, как о них говорят офицеры и так далее. Впоследствии я узнал, что в то время настроение дивизии действительно было уже очень ненадежное, и что по поводу одного из распоряжений начальника дивизии У него было крупное столкновение с казаками одного из полков, которое только случайно закончилось сравнительно благополучно. На вокзале от офицера в дивизии я узнал, что один из моих спутников, переодетый рабочим, сумел избежать ареста на станции Луганск и на сутки раньше приехал в Новочеркасск, где я рассказал Митрофану Петровичу о том, что я был арестован большевиками. Брат поднял тревогу, а Таван Каледин уже назначил сумму в несколько тысяч рублей на выкуп меня. Был послан офицер для переговоров с большевиками по этому вопросу. Я немедленно послал телеграмму о том, что уже нахожусь на свободе, а через час двинулся на юг.